452. Сентябрь 7. -е. Воля человека постоянно находится под воздействием положительных и отрицательных энергий, но обладает правом свободного выбора. В этой свободе и счастье, и трагедии человечества. Мы не вмешиваемся в кармы человеческие, но к нам приходящих не отгоняем ибо выбор свободный приводит их на наш путь не имеем права заставить человека к нам обратиться и следовать за нами но если наши слова и обращения или учения наши устремляют его волю к нам и он с нами сближение хочет мы открываем доступ и вход для его свободной воли чтобы он мог войти наше учение можно назвать учением свободы, ибо в нем нет принуждения. Каждый свободно подходит, и когда его свободная воли и устремления сливаются с волей иерархии, свободной без всякого принуждения, тогда соблюдены условия вмешательства в карму. Вот почему и устремление, и дерзание, и желания должны исходить от самого человека, но не под насильственным принуждением его воли. Из таких насилий ничего хорошего не получалось, но крови пролито было много. Немного страданий причинено людям. Нет ничего хуже насильственной религии или навязанных верований. Рано или поздно они всегда вызывают восстание. Напрасно также ожидание, что учитель придет и силою свою заставит человека двигаться к свету. Учитель может только дать провозвестие, или сказать нужное слово, но воля свободна должна принять и то, и другое, и выявить собственное устремление к свету. Учитель приходит тогда, когда ученик готов, то есть когда все его существо готово устремиться к свету, когда хочет и жаждет его.